Глава третья Стихи не натуральны Никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком или объявление о Ваксе или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик. Чарльз Диккенс Алдан чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал... Невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Крестоболя хозевича Они называли его Скифом, варваром и гунном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный, сваов Баалович Один, и меня сразу отодвинули от машины я отошел в сторонку сел за свой стол и стал наблюдать как савауф баалович вникает в суть разрушений был он очень стар но крепок и жилест с загорелой с блестящей лысиной с гладко выбритыми щеками в ослепительно белом чесучевом костюме к этому человеку все относились с большим пиететом. я сам однажды видел как он вполголоса выговаривал за что там модесту маттьвеевичу а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал «Слушаюсь, виноват больше не повторится От Савауфа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрямляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом. Во всяком случае, практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, Никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела технического обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом Китежградского завода моготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от своей профессии делами. Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена саваов Баалович Один был ведущим магом земного шара. Крестобль Хунта и Жан Жакумо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть, его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма, им возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину стал всемогущим. Проведя численное решение интегродифференциального уравнения высшего совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова-Лавуазье, но бессильно перед вторым принципом термодинамики. Третьи, их совсем немного, могут, скажем, останавливать время, но только в ремяновом пространстве и ненадолго. Свауф Баалович стал всемогущ. Он мог все. И он не мог ничего. Потому что граничным условием уравнения совершенства оказалось требование чтобы чудо не причиняло никому вреда, ни какому разумному существу, ни на земле, ни в иной части вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И Саваоф Баалович Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом технического обслуживания ничего. С его приходом дела инженеров живо пошли на лад. Движения их стали осмысленными, злобные остроты прекратились. Я достал папку с очередными делами и принялся было за работу. Но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая и сероглазая ведьмочка, практикантка выбегала и позвала меня делать очередную стенгазету. Мы с Эстеллой состояли в коллегии где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетались письма с крылышками. Вообще-то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в институт, но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником Володя Почкин. — Саша, — сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами, — пойдем. — Куда? — сказал я. Я знал, куда. — Газету делать. — Зачем? — Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорит, осталось два дня, а ничего не готово. Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты. Главным подгонял и цензором. — Слушай, — сказал я, — давай завтра, а? — Завтра я не могу, — сказала Стеллочка. — Завтра я улетаю в Сухуми, павианов записывать. выбегала говорит, что надо вожака записать как самого ответственного. Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. — Пойдем, Саша а Я вздохнул, сложил дела и пошел за стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна стеллочка. Она всегда дает первую строчку и основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное. — Где будем делать? — спросил я по дороге. — В месткоме? В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда. За чай. Она спустил к себе роман. — А о чем писать надо? — Опять про баню. — Про баню тоже есть. Про баню, про лысую гору. Хому Брута надо заклеймить. — Хама наш Брут. — Ужасный плут, — сказал я. — И ты, Брут, — сказала стелочка Это идея, — сказал я. — Это надо развить. В лаборатории романа на столе была разложена газета. Огромный девственно чистый лист ватмана рядом с нею среди баночек с гуашью пульверизаторов и заметок лежал живописица киномеханик александр дрост с сигаретой на губе рубашечка у него как всегда была расстегнута и виднелся в выпуклый волосатый животик здорово сказал я привет сказал саня гремела музыка саня крутил портативный приемник ну что тут у нас сказал я сгребая заметки заметок было немного была передавая навстречу празднику была заметка кербера псоевича результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого начала второго квартала была статья профессора выбегала наш долг это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами. Была статья Володи Почкина о всесоюзном совещании по электронной магии. Была заметка какого-то домового, когда же продуют паровое отопление на четвертом этаже. Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мясо» — шесть машинописных страниц через один интервал. Начиналась она словами «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка романа о работах отдела недоступных проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Крестоболя-Хунты от Севильи до Гренады за 1547 год. Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи, наличие безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины, допущение азартных игр в «Виварии», Было несколько карикатур, на одной изображался хамабрут расхлюстанный с лиловым носом, на другой высьмеивалась баня, был нарисован голый синий человек, застывший под ледяным душем. — Ну и скучища, — сказал я, — а может, не надо стихов? — Надо, — сказала Стелла со вздохом, — я уже заметки и так, и сяк раскладывала, все равно остается свободное место. — А пусть Саня там чего-нибудь нарисует, колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки. — А, Санька? — Работайте, работайте, — сказал дрост мне заголовок надо писать. — Подумаешь, — сказал я, — три слова написать. — На фоне звездной ночи, — сказал дрост внушительно, — и ракету. Еще заголовки к статьям. А я не обедал еще и не завтракал. — Так сходи поешь, — сказал я. — А мне не на что, — сказал он раздраженно. — Я магнитофон купил в комиссионке. — Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов. — С маслом и с вареньем. — Или лучше десятку сотворите. — Я вынул рубль и показал ему издали. Вот заголовок напишешь — получишь. — Насовсем? — живо спросил Саня. — Нет, в долг. — Но это все равно, — сказал он, — только учти, что я сейчас умру. У меня уже начинаются спазмы и холодеют конечности. — Врет он все, — сказала Стеллочка. — Саш, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем. Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом стелочка произнесла — Таких людей, как этот брут, поберегись, они сопрут. Что сопрут? спросил я. Он разве что спер?» «Нет», Нет, сказала Стелла. Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы. Мы снова подождали. Ничего, кроме поберегись, они сопрут, в голову не лезло. Так, давай рассуждать логически, сказал я. Имеется хомобрут. Он напился пьяный. Дрался. Что он еще делал? — К девушкам приставал, — сказала Стелла. Стекло разбил. — Хорошо, — сказал я. — Еще? Выражался. — Вот странно, — подал голос Саня Дрозд. — Я с этим Брутом работал в кинобудке. Парень как парень. Нормальный. — Ну, — сказал я. — Ну и все. — Ты рифму можешь дать на слово «брут»? — спросил я. — Прут? — уже было, — сказал я. — Сопрут. — Да нет, прут! Палка такая, которой секут. Стелла сказала с выражением. — Товарищ, пред тобою брут! Возьмите прут, каким секут! Секите брута там и тут! — Не годится, — сказал Дрозд. — Пропаганда телесных наказаний! помрут сказал я или просто мрут товарищ пред тобою брут сказала стелла от слов его все мухи мрут это от ваших стихов все мухи мрут сказал дрост ты заголовок написал спросил я нет сказал дрост кокетливо вот и займись позорят славный институт сказала сстрелочка такие пьяницы как брут «Это хорошо», — сказал я, — «это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль. Свежая и оригинальная». «Что ж в ней оригинального?» — спросил простодушный и Я не стал с ним разговаривать. «Теперь надо описать», — сказал я, — «как он хулиганил». Ну, скажем так. «Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек, стал хулиган». «Ужасно!» — сказала Стеллочка с отвращением. Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило. «Коленками назад!» — сказал я. «Песенка!» «Сидел кузнечик маленькой коленками назад!» — сказала Стелла. — Точно, — сказал дрос не оборачиваясь, — и я ее знаю. Все гости расползаются коленками назад, — пропел он. — Подожди, подожди, — сказал я. Я чувствовал вдохновение. — Дерется и бронится он, и вот вам результат. Влекут его в милицию коленками назад. — Это ничего, — сказала Стелла. — Понимаешь, — сказал я, — еще пару строф, чтобы везде был рефрен коленками назад. Упился сверх кондиции, погнался за девицею, ну что-нибудь вроде этого. «Отчаянно напился он», — сказала Стелла, — «сам черт ему не брат! В чужую дверь вломился он коленками назад!» «Блеск!» — сказал я, — «записывай!» А он вламывался? «Вламывался, вламывался!» — «Отлично!» — сказал я. «Ну, еще одну строфу!» — Погнался за девицею коленками назад, — сказала Стелла задумчиво. — Первую строчку нужно. — Амуниция, — сказал я. — Полиция. — Амбиция. — Юстиция. — Ютится он, — сказала Стелла. — стремиться он. Не бриться и не мыться. — Он добавил ддрост это верно это у вас получилась художественная правда сроду он не брился и не мылся может вторую строчку придумаем предложила стелла назад аппарат автомат гад сказал я рад мат сказал дрост ну шахмал и мат Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постуковал кисточкой о края чашки с водой. — Играет и резвится он, — сказал я, наконец, ругаясь, как пират. Погнался за девицею коленками назад. — Пират, — как-то сказала стелочка. — Ну тогда сам черт ему не брат. Это уже было. — Где? — Ах да. Действительно было, как тигра полосат, предложил дрост. Тут послышалась лёгкая царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полоектовича медленно отворялась. Смотрите-ка, изумленно воскликнул дрост, застывая с кисточкой в руке. В щель вполз маленький зеленый попугай с ярко-красным хохолком на макушке. Попугайчик, воскликнул дрост. Попугай, цып-цып-цып-цып. Он стал делать пальцами движения, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как носу Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул: "Реактор! Реактор! Надо выть ржать!" — Какой славный! — воскликнула Стелла. — Сань, поймай его! Дросс двинулся было к попугаю, но остановился. — Он же, наверное, кусается, — опасливо произнес он. — Он клюв какой! Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. «Полным-полно попугаев», — подумал я. Дрозд отмахнулся кисточкой. «Еще долбанет, пожалуй», — сказал он. Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул. «Проксима центавра! Рубидей! Рубидей!» Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадилы, и чашки весов мелко тряся спозвякывали о подставку. — По-моему, он больной, — сказал дрост Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть. «Ребята, — сказал я, — кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?» Стелла помотала головой, дрост пожал плечами. «Что-то слишком много попугаев за последнее время, — сказал я. И вчера вот тоже...» «Наверное, Янус экспериментирует с попугаями, — сказала Стелла. «Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде?» Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роману и Роойра, Витька Корнеев, Эдик Амперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принялся листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замдиректора, исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил дрозда за толстый загривок, Согнул его пополам и принялся тыкать носом в газету, приговаривая «Заголовок где? Где заголовок? Дроздила!» Роман потребовал от нас готовых стихов, а Эдик, не имевший в газете никакого отношения, прошел к шкафу и принялся с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал «Оверсан! Оверсан!» И все замерли. Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил дрозда и сказал, вот так штука попугай. Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост. — Оставь, Витька! — закричала стелочка сердито. — Что за манера мучить животных? Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его, как голубя, стелочка гладила по хохолку, а дрозд нежно перебирал попугаю перья в хвосте. Роман посмотрел на меня. — Любопытно, — сказал он, — правда? — Откуда он здесь взялся, Саш? — вежливо спросил Эдик. — Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса. — Зачем Янусу попугай? — осведомился Эдик. «Ты это меня спрашиваешь?» — сказал я. «Нет, это вопрос риторической», — серьезно сказал Эдик. «Зачем я Янусу два попугая?» — сказал я. «Или три», — тихонько добавил Роман. Корнеев обернулся к нам. «А где еще?» — спросил он с интересом Азерайс. Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть его за палец. «Отпусти ты его!» — сказал я. «Видишь, ему нездоровится Корнеев отпихнул дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья. — Так, бог с ним, — сказал Роман, — потом разберемся, где стихи. Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок. Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал — Расстрелять! — Из крупнокалиберного пулемета! «Вы когда-нибудь научитесь писать стихи?» «Пиши сам», — сказал я сердито. «Я писать стихи не могу», — сказал Корнеев. «По натуре я не Пушкин, я по натуре Белинской». «Ты по натуре кадавр», — сказала Стелла. «Пардон», — потребовал Витька, и «я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики». «Я хочу писать критические статьи». «Я вас всех раздолбаю». Я вам еще припомню ваше творение про дачи. «Какое — Какое? — спросил Эдик. Корнеев немедленно процитировал. — Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача. Только местный комитет не дает пока ответ. — Было? — Признавайтесь. — Мало ли что, — сказал я. У Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют. — А я знаю, — сказал Дрозд. Роман повернулся к нему. «У нас будет сегодня заголовок или нет?» «Будет», — сказал дрост «Я уже букву «К» нарисовал». «Какую «К»?» «При здесь «К»?» «А что, не надо было?» «Я сейчас умру», — сказал Роман. «Газета называется «За передовую магию». «Покажи мне тут хоть одну букву «К»». Дрозд, уставясь в стену, пошевелил губами. — Как же так? — сказал он, наконец. — Откуда же я взял букву «К»? — Была ж буква «К»! Роман рассверепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «К» в стилизованную букву «З». Эдик Амперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стилей орфографии. Сам Роман принялся расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечо. Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему. В нашей бане завсегда льет холодная вода. Кто до чистоты голодный не удовлетворится водой у холодной? В институте двести душ, все хотят горячий душ и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина!» — втолковывал он нам. «Или хотя бы у Почкина! Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему!» «Вот по дороге едет зим, и им я буду задавим!» «Какая физическая сила заключена в этих строках! Какая ясность чувства!» Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «И» в слове передовую. Эдик починил пульверизатор и опробовал его на романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятие, искал на машинке букву «С». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал, «Саша, глянь-ка сюда». Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис. «Помер», — сказал Дрозд жалостливо. Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особенных мыслей в голове, а если и были, то где-то в подсознании, но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы, и сейчас же Роман спросил меня, есть? — Есть, — сказал я. На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано фотон, и стояли цифры 19 05 73. Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был очень необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал... — А ну, рассказывайте, что вам известно? — Расскажем? — спросил Роман. — Бред какой-то, — сказал я. — Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли. Роман снова внимательно осмотрел трупик. — Да нет, — сказал он, — в том-то все и дело. Это не дубль. — Это самый что ни на есть оригинальный оригинал. — Дай посмотреть, — сказал Корнеев. Втроем с Володей Почкиным и с Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль, и что они не понимают, почему это нас так трогает. — Вот возьмем, скажем, меня, — предложил Корнеев. — Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает? Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства с телу открывшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку и рассказал им про все. Про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора, и про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе, на этом самом столе, объявился мертвый попугай, точная копия вот этого и тоже не дубль. И про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой вышеэлектрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку. Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлеще. Стеллочка тоже казалась разочарованной, но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на их лицах читался протест. Корнеев решительно сказал «врете», причем неумело. — Это все-таки не тот попугай, — сказал вежливый Эдик. — Вы, наверное, ошиблись? — Да тот, — сказал я, — зеленый с колечком. — Фотон? — спросил Володя Почкин прокурорским голосом. — Фотон. Янус его фотончиком называл. — А цифры? — спросил Володя. — И цифры. — Цифры те же? — спросил Корнеев грозно. — По-моему, те же? — ответил я нерешительно оглядываясь на Романа. — А точнее, — потребовал Корнеев, он прикрыл красной лапой попугая. — Повторите, какие тут цифры? — Девятнадцать, — сказал я, — ноль два, что ли. — Шестьдесят три. Корнеев заглянул под ладонь. — Врешь? — сказал он. — Ты? — обратился он к Роману. — Не помню, — сказал Роман спокойно. — Кажется, не ноль три, а ноль пять. — Нет, — сказал я, — все-таки ноль шесть. Я помню, там такая закорючка была. Закорючка. — сказал Почкин презрительно. — Шехолмсы! <смех> Неппинкертоны! Закон причинности им надоел. Корнеев засунул руки в карманы. — Это другое дело, — сказал он. — Я даже не настаиваю на том, что вы врете. Просто вы ошиблись. Просто вы перепутали. Попугаи все зеленые, многие из них окольцованы. Эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая как у всех стихоплетов и редакторов газет. дырявые осведомился Роман, — «как терка». «Как терка», — повторил Роман странно, усмехаясь. «Как старая терка», — пояснил Корнеев, — «ржавая, как сеть крупноячеистая». Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы, «Итак», — сказал он, — «крупная, чистая и ржавая. Посмотрим». «Девятнадцать, ноль пять семьдесят три», — прочитал он. «Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском столкнулись лбами». «Девятнадцать, ноль пять семьдесят три», — упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев. «Это было очень эффектно». Стеллочка немедленно завизжала от удовольствия. — Подумаешь, — сказал дрос не отрываясь от заголовка, — у меня однажды совпал номер на лотерейном билете, я побежал в сберкас получать автомобиль, а потом оказалось... — Почему это ты записал номер? — сказал Корнеев, прищуриваясь на романа. — Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан? «Блестяще!» — сказал Почкин. «Витька, ты молодец! Ты попал в самую точку!» «Роман! Какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!» «Идиоты!» — сказал Роман. «Что я вам выбегала?» корнейв подскочил к нему и осмотрел его уши. «Иди к дьяволу!» — сказал Роман. «Саш, ты только полюбуйся на них!» «Ребята!» — сказал я укоризненно. «Да кто ж так шутит? За кого вы нас принимаете?» «А что остается делать?» — сказал Корнеев. «Кто-то врет. Либо вы, либо законы природы. Я верю в законы природы. Все остальное меняется». Впрочем, он быстро скис, сел в сторонки и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок. Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы, Первым заговорил Эдик. «Если даже никакие законы не нарушаются, — рассудительно сказал он, — все равно остается странным неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем». «Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?» «Кажется», — сказал я. «И мне тоже кажется», — сказал Эдик. «Чем он, собственно, занимается, Роман?» «Смотря какой Янус. У Янус занимается связью с параллельными пространствами». «Хм», — сказал Эдик, — «это нам вряд ли поможет». «К сожалению», — сказал Роман, — «я вот тоже все время думаю». Как связать попугаев с Янусом, и ничего не могу придумать. — Но ведь он странный человек, — спросил Эдик. — Да, несомненно. Начать с того, что их двое, и он один. Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом. — Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть какую-нибудь странность. — Странность номер один, — сказал я, — любовь к умирающим попугаям. — Пусть так, — сказал Эдик. — Еще? — Сплетники, — сказал Дрозд с достоинством. — Вот я однажды просил у него в долг, да? — сказал Эдик. — И он мне дал, — сказал Дрозд. — А я забыл, сколько он мне дал. И теперь не знаю, что делать. Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал, «Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через пять минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут занимались до его ухода?» «Истинно так, — сказал Роман, — я это отлично знаю». Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии. — Память у него никуда не годится, — сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями и швырнул его под стол. — Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся и о чем беседовали если виделся добавил я память память пробормотал корнеев нетерпеливо причем здесь память не в этом дело что у него там с параллельными пространствами сначала надо собрать факты сказал эдик попугай попугай попугай продолжал витька неужели это все таки дубли нет сказал володя почкин я просчитал это по всем категориям не дубль — Каждую полночь, — сказал Роман, — он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Однажды он вбежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь. — И что? — спросила стелочка замирающим голосом. — Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном. — Я пошел, — сказал Корнеев, подымаясь. — И я, — сказал Эдик, — у нас сейчас семинар. — И я, — сказал Володя Почкин. — Нет, — сказал Роман, — ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Сашу и пиши стихи, а вот я пойду. Вернусь вечером, и чтоб газета была готова. Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугайе. Когда Роман вернулся, газета была готова. Дрост лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со стелой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно. «Молодцы», — сказал Роман. «Отличная газета!» «А какой заголовок!» «Какое бездонное звездное небо!» «И как мало опечаток!» — А где попугай? Попугай лежал в чашке Петри. В той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило. — Кто его сюда положил? — осведомился Роман. — Я сказал дрозд. — А что? — Нет. — Ничего, — сказал Роман. — Пусть лежит. — Правда, Саш? Я кивнул. Посмотрим, что с ним будет завтра, — сказал Роман.